Тайна Чарльза Декстера Уорда Жизненные соли зверей тако приготовлять и сохранять можно, что ученый муж в комнате своей хоть целый ноя в ковчег соберет и форму всякого зверя из праха подымет. Такожде из соли человеческих философ способен без преступной некромантии «Форму Бога предка из пепла возродить, где бы его тело прежь огню не предали». Борелий. Глава 1 Исход и пролог. Один. Недавно из частной лечебницы для душевнобольных близ Провиденца, Рот-Айланд, исчез в высшей степени необыкновенный человек». Звали его Чарльз Декстер Уорт, а в больницу его поместил убитый горем отец, на глазах которого незначительные странности в поведении сына переросли в зловещую манию с наклонностью к насилию и поразительно глубокими переменами в образе и характере мыслей. Врачи признавались, что состояние пациента – совершеннейшая для них загадка, ведь отклонения носили как общий физиологический, так и психологический характер. Во-первых, пациент выглядел много старше своих лет. Ему было 26. Душевные болезни действительно имеют свойство старить, однако на лице молодого человека – Как будто лежала едва уловимая печать, какова отмечает лица глубоких стариков. Во-вторых, естественные процессы в его организме отличались невиданной в медицинской практике несообразностью. Дыхание и сердцебиение поразила загадочная аритмия. Голос почти полностью пропал, пищеварение крайне замедлилось а нервные реакции на раздражители не походили на известные, будь то здоровые или патологические. Кожа была болезненно холодной и сухой. Клеточная структура тканей выглядела неестественно грубой и рыхлой. Вдобавок у Орда от чего то исчезло большое родимое пятно на правом бедре, а на груди появилась диковинная черная родинка. Кроме того... Все врачи и исследователи сходились во мнении, что обмен веществ в организме Уорда недопустимо замедлен. Не поддавались объяснениям и перемены в психике Чарльза Уорда. Его безумие не имело ни малейшего сходства с недугами, описанными даже в самых современных научных трудах. Вдобавок к душевной болезни сопутствовала такая острота ума, что Уорд мог бы стать гениальным ученым или выдающимся политиком, не прими его рассудок столь причудливых и безобразных форм. Доктор Уиллетт, семейный врач Уордов, подтвердил, что изрядные умственные способности пациента, если рассматривать их отдельно от душевной болезни, после припадка стали и вовсе незаурядными. Действительно, Уорд с детства интересовался литературой и историей. Но даже в самых удачных трудах его не чувствовалось той удивительной прозорливости и способности проникновения в суть вещей, какие он проявлял во время осмотров психиатрами. Нелегко было найти вескую причину для помещения Уорда в больницу. Таким ясным и острым казался его ум. Лишь свидетельство других людей и странные пробелы в кругозоре при столь редкой проницательности позволили врачам признать его невменяемым. До самого дня исчезновения Уорд много читал и охотно, насколько позволял слабый голос, беседовал с окружающими. Многие внимательные наблюдатели, не сумевшие, однако, предсказать его побег, прочили Уорду скорейшую выписку и возвращение домой. Мысль о выписке Уорда ужасала лишь доктора Уиллета, принимавшего роды у матери Чарльза Уорда и с тех пор наблюдавшего за развитием его души и тела. Недавно он стал свидетелем страшных событий и сделал жуткое открытие, о котором боялся поведать своим скептически настроенным коллегам. Отношение Уиллета к делу Чарльза Декстера Уорда само по себе загадка. Он был последним, кто видел пациента перед побегом из лечебницы, и после разговора с юношей, по свидетельству нескольких человек, пребывал в состоянии ужаса и одновременно облегчения. Побег Чарльза Уорда по сей день остается нераскрытой тайной лечебницы доктора Уэйта пациент не мог сбежать через окно, открытое над пропастью в 60 футов. И все же после разговора с доктором Уиллетом юноша в самом деле исчез. У многих, правда, сложилось впечатление, что доктор мог бы рассказать больше о той последней встрече с Чарльзом, если бы знал, что ему поверят. После того, как он покинул палату, Работники-лечебницы долго и тщетно стучали в запертую дверь. Когда же ее вскрыли, пациента внутри не оказалось, а промозглый апрельский ветер из открытого окна поднял в воздух облако тонкой голубовато-серой пыли, которая чуть не задушила вошедших. Незадолго до этого громко выли собаки, но то было еще при докторе Уиллите, и вскоре они успокоились. Врачи сразу же позвонили отцу Уорда, однако тот не столько удивился, сколько опечалился. Когда же доктор Уэйт нанес ему личный визит, мистер Уорд уже побеседовал с доктором Уиллетом, и оба категорически отрицали свою причастность к побегу Чарльза. Несколько догадок удалось выжить лишь из близких друзей Уиллета и Уорда-старшего. Однако они были столь неправдоподобными и надуманными, что доверие не вызывали. До сих пор не обнаружено ни единого следа пропавшего безумца. Чарльз Уорд с детства интересовался стариной. Несомненно, формированию его увлечений способствовал освещенный веками родной город и реликвии прошлого, коих оказалось немало в фамильном особняке на проспект Стрит, стоящем на самой вершине холма. С годами любовь Чарльза к древностям только усиливалась, и в конце концов история, генеалогия, колониальная архитектура и интерьеры целиком захватили мысли юноши, вытеснив все прочее из круга его интересов. Об этих предпочтениях необходимо помнить, изучая историю душевной болезни Чарльза Декстера Уорда. Пусть они не составляли ее ядра, Характерную форму его безумию придали именно они. Пробелы в картине мира, выявленные психиатрами, неизменно касались современной жизни, на фоне которых особенно ярко выделялись обширные познания пациента в области давно минувшего. Казалось, Уорд словно бы перенесся в прошлый век посредством некоего таинственного самогипноза. Еще удивительнее было то, что его интерес к старине внезапно иссяк. Он словно бы забросил источник знаний, вычерпав его до дна. А все умственные усилия направил на знакомство с окружающим миром, познание которым вдруг начисто и безвозвратно стерлись из его разума. Сей факт Чарльз Уорд пытался всячески скрыть. Но каждому было ясно, что его жажда к чтению и беседам с окружающими объясняется отчаянными попытками наверстать упущенное, вобрать как можно больше знаний о собственной жизни и культурно-бытовых особенностях современного мира, о которых должен быть осведомлен каждый, кто родился в 1902 году и получил образование в учебных заведениях своего времени. Теперь психиатры задаются вопросом, как же беглецу со столь искаженными и убогими воззрениями удается существовать в нашем сложном мире. Большинство убеждены, что он затаился и восполняет пробелы в знаниях. Начало душевной болезни Уорда также стало для психиатров предметом жарких споров. Доктор Лайман, выдающийся бостонский врач, Считает временем ее зарождения 1919-1920 годы, когда мальчик доучивался в школе Моисея Брауна. Тогда-то он и переключился с изучения прошлого на оккультные науки, а затем отказался поступать в университет, объясняя это тем, что ему предстоят более важные исследования. Гипотеза это подтверждается внезапной переменой в деятельности Уорда. Он вдруг принялся копаться в городских архивах и бродить по старым кладбищам в поисках некой могилы, где в 1771 году был захоронен его предок по имени Джозеф Кервин. Личные бумаги этого человека Чарльз случайно обнаружил за деревянными панелями ветхого дома Волни-Корти, который, как известно, Кервен выстроил для себя в середине XVIII века и где жил до самой смерти. Словом, зимой 1919-1920 в Чарлзе Уорде произошли перемены, из-за которых он бросил занятия историей и полностью погрузился в жадное изучение оккультных наук, как дома, так и за границей, которое прерывал временами лишь с тем, чтобы продолжить на удивление упорные поиски могилы давнего предка. Доктор Уильлет однако, решительно против этой гипотезы. В качестве довода он приводит близкое знакомство с пациентом, а также сделанные им недавно чудовищные открытия. Эти исследования и находки наложили на разум Уиллета тяжелый отпечаток. Голос его дрожит, когда он пытается о них рассказать, а руки трясутся, стоит ему взять перо. Улет признает, что зима 1919-20 года действительно отмечает собой начало прогрессирующего ухудшения, каковое достигло своей ужасной кульминации в полном умственном помешательстве 28 -го года. Однако его личные наблюдения показывают, что здесь многое необходимо уточнить. Спокойно соглашаясь, что мальчик всегда был несколько неуравновешен, чрезмерно впечатлителен и восторжен в своих реакциях на окружающие явления, Уиллетт наотрез отказывается признавать, что упомянутые первые перемены ознаменовали собой переход от нормального психического состояния к безумию и приводит письмо Уорда о некоем открытии или переоткрытии, способном в значительной степени изменить человечество. «Настоящее безумие», — убежден Уиллетт, — пришло вместе с другими, более поздними переменами в его сущности. После обнаружения портрета Кервина и его личных бумаг, после того, как Уорд побывал в странном европейском замке и при загадочных обстоятельствах прочел ужасные заклинания, на которые получил ответ и в страшном возбуждении написал последнее отчаянное письмо. После волны вампиризма пронесшейся по городу, и странных слухах из деревни Потакет. После того, как из памяти пациента вдруг стерлось понятие о современном мире, а психика и характер претерпели неуловимые изменения, замеченные впоследствии столь многими. Лишь после всего этого, тщательно подчеркивает Уиллет, его пациенту стали присущи некоторые страшные качества и особенности. Вдобавок доктор с содроганием заверяет, что Уорд не лгал, говоря об открытии, которое может изменить мир. Во-первых, свидетелями обнаружения бумаг Джозефа Кервина стали двое весьма надежных и неглупых рабочих. Во-вторых, Уорд сам однажды показывал доктору Уиллету эти старинные бумаги и страницу из дневника Кервина, то есть в подлинности документов сомнений не возникало потайную нишу, в которой Уорд их нашел, давно заделали, но много позже Уиллет своими глазами увидел их в самой немыслимой и невообразимой обстановке. Загадочные письма Уорна и хатчинсона улики касательно таинственного исчезновения доктора Аллана, карандашная записка, Начертанное средневековым минискулом и обнаруженное Уиллитом в собственном кармане после страшных и незабываемых событий, все свидетельствовало в пользу правдивости этого смелого заявления. Самым же убедительным доводом можно считать ужасающие результаты, которые доктор получил после чтения некой двойной магической формулы. Они фактически доказали подлинность бумаг и их кошмарное значение, хотя сами эти бумаги более недоступны человечеству.